Глава 12. Я ж говорил вам, что не виноват, с лёгким упрёком произнёс Степан Сергеевич Нестеров. Подумал и Нехотцев протянул руку Вихрову. Тот тоже Нехотце ответил на рукопожатие. Роль этого персонажа в всей этой истории для него лично не выяснена до конца. В этой истории вообще ничего ещё не выяснено. Но неожиданное убийство водителя злополучного рейса частично снимало с Нестерова подозрение. Вы считаете, что его убили? Нестеров медлил, не уходил из его кабинета, хотя капитан подписал ему пропуск 15 минут назад. Разбираемся, туманно ответил Егор. Он не собирался откровенничать с человеком, который ещё вчера был подозреваемым. Если я могу вам чем-то помочь, неуверенно проговорил Нестеров.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 Совестится за каждого прёка подозреваемого тут не работать. Как вы считаете, если я попрошу Марину предоставить мне комнату? Это не будет слишком. Марину, девушку погибшего водителя, вытращился на него Егор. С какой стати? Ну, я же изначально приехал в этот город по их приглашению, отдых по обмену, может, слышали? Мне была выделена комната. Правда, пожить в ней мне почти не пришлось. Я нашёл Анну и потом вы всё знаете. Анну-то. Как так быстро нашли? недовольно буркнул Егор. Кажется, Нестеров ему уже об этом рассказывал, и в протоколе это отражено было. Просто замотался, забыл. Я вам уже рассказывал, тут же упрекнул его Нестеров. Мой брат узнал в плачущей девушке злополучного рейса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 То есть на фото Логинова была пьяна, уточнил он. Да. И там же было написано, где она обычно похмеляется. Крохная забегаловка с хомоватыми официантками. Там я её и нашёл. Я обнаружил человека, который за ней следил. И об этом вы тоже нам рассказывали. Россина отозвался Егор, у него куда-то запропастился степлер, а он ему срочно понадобился.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 весьма заинтересованным в том, чтобы справедливость восторжествовала. Но дело до этого кажется никому нет. Товарищ капитан, Нестеров сделал два метровых шага, вновь становясь перед столом Вихрова. Вот вы даже меня не слушаете, а у меня для вас важная информация. А разве не всей информации вы со мной успели поделиться, жёстко оборвал его Егор.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 Ему через час на доклад к начальству, отложить нечего. Четыре трупа с одного рейса. Пахахивает маньяком. Но как тогда присовокупить к этому следы наркотического вещества, обнаруженные на столе в мастерской погибшего гончара? Как? Чёрт в клубок, просто лабиринт какой-то. Куда ни свернёшь, везде загадки. Почему? Повторил он вопрос. Вы не спрашивали,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 Избежали с места преступления, закончил за него Егор. Не сбежал. Я побежал за этим человеком и скорую с полицией вызвал уже на ходу. Побежали за ним. Егор вдруг заинтересовался, отодвинул в сторону бумаги. И догнали? Нет, он скрылся. О, как. В чём тут я так и думал. Он чуть не рассмеялся со злостью. Этот смозливый малый с мышцами культуриста и с грацией танцора просто морочит ему голову. Он так думал про него с самого начала. Не передумывай ты теперь. Всё ж зря его выпускают, зря. Но я видел, куда он забежал, товарищ капитан, и важную примету заметил. Какую? Какую примету, Нестеров? Шрам это, пиндецыта. Взревел Егор, устав слушать ересь. Что вы мне тут ерунду городите? Ничего не ерунду. У этого человека были Кривые ноги, очень кривые, пробубнил Нестеров, покосившись на капитана. Что? Ноги кривые? Егор замолчал. Про какого-то кривоного, попавшего в луч света от фар его автомобиля, рассказывал и Павел, бывший парень Елизаветы Егоровой. Лица он рассмотреть не сумел, поскольку тот был в низко надвинутом копершоне, а вот ноги рассмотрел хорошо. И Нестерова Павел потом с лёгкостью опознал по фотографии.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 По его мнению, эта девушка не могла оказаться ни в том месте, ни в то время. Она была в своём дворе, шла с покупками домой, и когда она упала и вспыхнул свет фар, эти двое оказались в метре от неё или даже ближе. Понимаете, я даже не понял, как это вышло. Нестеров провёл ладонью по голове, вдохнул, выдохнул, выслушав возражение капитана. Что вышло? То, что вы оба напали на неё? — Да и не нападал на нее никто, товарищ капитан, — воскликнул Степан, возмущенно вытаращившись. — Мы бежали, она попалась на пути, и мы сбили ее, понимаете? — Вы бежали? — усомнился Егор. — Зачем? — Я преследовал этого Кривоногого. — Вторые сутки? — На Лизу напали спустя сутки после убийства Анны Логиновой. — Чего вы мне тут? — он проглотил ругательство. — Правильно. — Я не нападал.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 Вы бежите за возможным убийцей Анной Логиновой. И в темноте натыкась на девушку, которая обнаружила труп Тарасова. Он что, её там краулил тоже, чтобы убить? Это это чёрт знает, что такое. Це ряда нелепых совпадений, скажете. Вовсе нет. Нестеров как-то уж слишком равнодушно пожал плечами. А что тогда? Думаю, он просто там живёт.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 и не с места. Вернее, то он играл в эту игру. Она просто жила и ни о чем таком не подозревала. Жила и любила своего подлого Павла Тимофеева, променявшего ее на состояние своего тестя. Неужели так сильна страсть к деньгам, что можно подмять всего себя под это желание? Неужели ради этой страсти можно разыграть другую? Разыграть страсть к женщине, которую не любишь? Может, Лиза и права, И логинов не любил Анну, но момент встречи. Хотя она была дивно как хороша. Он видел её прежние фотографии, когда обыскивал её квартиру, бедно обшарпанную, без единого намёка на прежнюю роскошь, в которой она раньше жила. От прежней жизни остались только фотографии, где Анна была красива, весела, беззаботна. Я пойду, он снова топтал всю её порога. Переступать не хотелось, но и остаться не было повода.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 Он же не девственник давно уже. Сложно приглашать на свидание девушку, которая нравится, особенно если ты едва не отправил её в тюрьму. Ту, кого ты подозревал в причастности к убийству, в соучастие. О чём думал в тот момент идиот? Такой конфуз, насмешка судьбы. Думал ли он, что Лиза Егорова ему так понравится? Так что, Елизавета, идёшь со мной на свидание? И голос сделался противным, писклявым. как у тётки с рынка продающей семечки. На свидание. Она схватила волосы на макушке в пучок, слегка приподняла, провела пальцами по губам. И целоваться будем, товарищ капитан. О, господи, внутри всё оторвалось, как обычно бывает в спортзале, когда его на спину бросают партнёры по спарингу. Если позволишь, охрип он моментально, боясь тронуться с места.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 «Нет, не арестую». Он вдруг осмелел или обнаглел настолько, что перегнулся через порог и ткнулся губами в белую нежную кожу под скулой и пробормотал. «Огорчусь очень». И ушел. И не слышал, что Лиза пробормотала, прежде чем хлопнуть тяжелой и надежной дверью. «Ух ты!» — пробормотала она, дотрагиваясь кончиками пальцев до того места, куда коснулись его губы. «Ух ты!» — капитан Вихров.